Стена. «Люди, кончившие курс в специальных заведениях, сидят без дела или же занимают должности, не имеющие ничего общего с их специальностью, и таким образом высшее техническое образование является у нас пока непроизводительным» из передовой статьи «Тут ваше превосходительство по два раза на день ходит какой-то Маслов». «Вас спрашивает», — говорил камердинер Иван, брея своего барина Букина. «И сегодня приходил, сказывал, что в управляющие хочет наниматься. Обещался сегодня в час прийти. Чудной человек!» «Что такое?» «Сидит в передней и все бормочет. Я, — говорит, — не лакей и не проситель, чтоб в передней по два часа тереться. Я, — говорит, — человек образованный».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 Не в генералы пришел наниматься, и в передней посидишь. Сидят люди и почище твоего носа, и то не обижаются. Коли ежели ты управляющий, слуга своему господину, то и будь управляющим, а нечего выдумки выдумывать, в образованные лезть. Тоже поди ты, в гостиную захотел, хари немытая. Уж очень намного ноничья смешных людей развелось,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 Но, извините, я вечно или в отлучке, или занят. Курите, милейший. Да, действительно, мне нужен управляющий. С прежним мы немножко не поладили. Я ему не уважил, он мне не потрафил. Пошли, знаете ли, контры. Вы ранее управляли где-нибудь именьем? Да, я у Кершмахера год служил младшим управляющим. Именье было продано с аукциона,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 И что главнее всего, хапайте не более тысячи в год. — Простите, я не расслышал последней фразы, — пробормотал Маслов. — Хапайте не больше тысячи в год. Конечно, без хапанья нельзя обойтись, но, милый мой, мера, мера. Ваш предшественник увлекся и на одной шерсти стелеснул пять тысяч, и...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 Как угодно не смею удерживать. Маслов взял шапку и быстро вышел. — Что, папа, нанял управляющего? — спросила Бутина его дочь по уходе Маслова. — Нет, уж больно малый того, честен. — Что ж, отлично. Чего же тебе еще нужно? — Нет, спаси, Господи, и помилуй от честных людей. Если честен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 Придется, вероятно, прежнего управляющего пригласить».